Глава девятнадцатая. Сердце демона. Анубис указал ему тропу, которая разветвлялась в три стороны. Макс развернул свиток и чертыхнулся. Все как будто сговорились, а теперь издевались над ним. Конечно же, что можно было ожидать от Анубиса? Что он вдруг станет подсовывать ему записи на латыни? Хотя мог бы. В этих иероглифах Макс совершенно ничего не смыслил. Он покрутил свиток в руках, разглядывая символы. Какие-то были понятны: женщина, ноги, глаз, жук. Другие напоминали набор черточек. Что уж сказать, к этому испытанию он плохо подготовился. Пока Макс изучал свиток, у него по духам раздалось недовольное урчание. Он чуть повернул голову и заметил на своем плече пушистый комок. Летучий зверь тоже внимательно рассматривал документ. «Почему раньше ты не явился?» «Для чего вы заставляли нас с Изой изучать 38-ю книгу естественной истории Плиния?» Со всевозможным спокойствием произнёс Макс. «Уж лучше бы студировали книгу мёртвых. Тогда был бы толк». «Ты ничего не понимаешь, малец», — раздражённо ответил Мазарт. «Весь маг в 38-й книге». «Без неё нет смысла читать предыдущие 37. Тайные знания 38 проливают свет истины на многое другое». «А». Но Макс тогда был занят другим, разглядывая губы Изабель. «Максимилиан», — проговорил Мазарт. «Ты не глупый парень, признаюсь. Просто ты мне не нравишься. Но пока ты супруг Изабель, будь добр». «Напряги свой мозг хоть сколько-то, иначе минор, что бы это ни значило». «Я пытаюсь», — ответил Макс, вглядываясь в иероглифы. На ум вдруг пришла Исида, о которой они разговаривали с Азабель на паре Иоганна-Себастьяна. «Жрецами Саиса в Египте, взят в ученье, был пылкий юноша, алкавший просвещение». произнёс Макс, пытаясь припомнить продолжение. «Вы помните, что дальше?» — спросил он у Мазарта. Тот недовольно буркнул. «Я что, похож на летающую энциклопедию?» «Немного, если честно. Хоть какой-то толк был бы вместо этого ворчания. Вы же вроде бы наставник Изабель. Должны много знать». Мурр, возмутился Мазарт, но сжалился над Максом. «Чей образ кроется?» под этой плотной тканью. «Истины под ней таится лик», — выдохнул Макс и тут же потёр пальцем знаки на свитке. Он с удивлением увидел, как символы пришли в движение, превращаясь в карту, а жук с переполз выше, став солнцем. Теперь Макс знал, куда двигаться дальше. Покосившийся домик, перед которым остановился Макс, утопал в цветах жасмина. Можно было обойти его, но внутреннее чутьё подсказывало Максу, что демон, которого он ищет, может быть именно там. Мазарт улетел, промурлыков ему что-то оскорбительное на прощание, но обещал вернуться. Как выяснилось, Изабель просто желала проверить, что он ещё жив. Конечно, Макс не поверил пафосным речам мыши, не сомневаясь, что Мазарт переиначил слова Изабель. она не могла оставить его одного в беде, и Макс не знал радоваться ли ему или злиться на себя. Макс подошел ближе и постучался в дверь, с облупившейся темно-зеленой краской. К витражному прямоугольнику была приклеена веточка засушенного растения. Буквы на позолоченной табличке отказывались складываться воедино, совсем как недавно иероглифы. Макс ощурился стараясь сосредоточиться. а потом вновь потер символы большим пальцем. Буквы рассыпались во все стороны, словно жуки. В какой-то момент Макс понял, что это и были жуки. Огромные, коричневые, чуть мохнатые, с лапками-щеточками майские жуки, которые отдаленно напоминали скоробеев. Стоило ему разглядеть насекомых, и буквы собрались в стройный ряд, складываясь в надпись «Мадам Ботаник». «Госпожа ботаника, французский». «Проходите!» — раздалось из-за двери. Макс толкнул её, и та со скрипом отворилась. За ней ему открылась небольшая комната, почти во всю ширину которой стоял громоздкий письменный стол. Поверхность была завалена всяческими бумагами, книгами, принадлежностями и садовыми инструментами. Но больше всего Макса поразила девушка, что сидела за столом, и спокойно выводила аккуратные буквы чернилами по желтоватым страницам. У неё были длинные тёмные волосы, из которых выглядывали загнутые рожки. Девушка приподняла голову, мельком, будто бы без интереса, глянула на Макса и скривила губы в ухмылке. «Как тебя записать?» «Эм...» Макс осмотрелся по сторонам, подмечая на стенах картины с жуками, а кое-где за стёклами виднелись настоящие засушенные экземпляры. И стены, и пол, и потолок, и занавески — всё здесь было зелёным. Разве что девушка выглядела вполне себе обычной, если бы не эти рожки. И да, у неё были зелёные глаза, которые она со скучающим видом закатывала, при этом томно вздыхая. Максимилиан Лимузи Представился он, и девушка неторопливо внесла его имя в журнал. «Распишись тут», — проговорила она и передала ему ручку, поставив ноготок напротив его имени. «Я бы хотел поинтересоваться, в чём именно я расписываюсь». «У тебя не так-то много вариантов, парень», — сказала ему рогатая незнакомка. «Просто поставь свою закорючку и следуй дальше по коридору». Макс нарисовал размашистую «М». А если он сейчас подписался на то, что не сможет выполнить? Но девушка была права в одном. У него не оставалось вариантов. Он прошёл дальше сквозь распахнутые двери, которые выходили в сад. Казалось, что тот поделён на две части. Слева сад был совершенно запущен, растения свисали лианами с полуразрушенных построек, фонтан давно высох, а у ангела кто-то шиб голову. Кое-где виднелись потрескавшиеся серые надгробия, с правой стороны стояли аккуратно подстриженные деревья с маленькими розовыми листиками, клумбы утопали в цветах, а на лавочке сидела женщина в чёрном балахоне и прикладывала к лицу цветочные лепестки. «Хм», — прокашлялся Макс. «Наверное, вы госпожа-ботаника». «Допустим, что я», — ответила женщина, будто бы совсем не удивившись его появлению. «Что ты хотел, Макс?» «Знает его имя?» «А его ещё чем-то можно удивить?» Вопрос, чего же он на самом деле хотел от этой дамы. Он, в принципе, не планировал этот визит и не знал даже о её существовании. «Поймать демона?» — спросил он, изгибая бровь в вопросительном жесте. «Ты прошёл мимо неё. Можешь поймать, если захочешь». но она никуда и не убегает». Макс обернулся. В проёме всё ещё виднелся силуэт, склонившийся над столом девушки. «Она и есть демон?» «Забрать демона?» — нерешительно проговорил он. «Забирай. Я уже устала от зависти», — с лёгкостью ответила госпожа ботаника, прикладывая к лицу ещё больше лепестков. Макс заметил, Что кое где её кожа потрескалась, будто сухая земля. Пялится неприлично молодой человек. Простите, Макс отвел взгляд. Присаживайся, и женщина похлопала ладонью по скамье. Макс сел рядом, вдыхая тонкий цветочный аромат, который заставил его тут же подумать про Изу. Вижу твоё благородство, это похвально. Ты ищешь принцессу, хочешь помочь ей или себе? «Я люблю её», — ответил Макс, сорвав травинку. «И готов пойти ради неё на всё». «Любовь — более сложное чувство, Макс, чем то, что испытываешь ты», — проговорила госпожа ботаника. «Вам-то откуда знать? Это же мои чувства». Женщина посмотрела на него с улыбкой и кивнула. «Ты прав, но тебе нужно разобраться в своих чувствах». «Принцесса способна обольстить любого». «И как тут понять, что правда, а что игра?» «И отчего бежишь ты, Макс, в погоне за этой любовью?» Максу казалось, что вокруг его сердца сплетались в тугой узел колючие лозы. «Ты не такой, как они», — сказала госпожа-ботаника, напомнив ему едкие слова Гектора. «Ты лучше них, Макс». Восток рад сильнее». Он вскинул голову, стараясь понять, что таилось в словах загадочной мадам этого сада. «Не внешнее делает тебя сильным, а то, что внутри. Ты сам, Макс. Не нужно ждать, когда кто-то похвалит тебя или скажет, что делать. Ты и только ты строишь свой путь. Ну и ответственность тоже на тебе». Все еще хочешь догнать свою команду и сразиться за свое место под этим чужим для тебя солнцем? Макс кивнул. Только так я смогу узнать наверняка, кто я такой на самом деле. А, значит, хочешь испытать себя на прочность, дойти до крайности? Я вижу силы, что кипят внутри тебя. Знак Вели сорвется на свободу, и если не хочешь опоздать, то лучше поторопиться». «Но не только в Велесе здесь делом. Женщина похлопала его по плечу и засмеялась. «Знаешь, ты ей очень подходишь». «Вы про Изабель?» В дверном проёме вдруг нарисовалась та девушка с рожками, демон зависти. «Будешь меня ловить или как?» спросила она, и Макс заметил оживление в её зелёных глазах. «Ладно, пошутила». «Я сама пойду, если эта ведьма меня отпустит». Ведьма неодобрительно цокнула. «Не представляешь, как я буду счастлива избавиться от тебя. Наконец за тобой кто-то пришёл по собственному желанию. Это же надо такому случиться. Парень, похоже, ненормальный». «Но мне он нравится», — радостно ответила девушка зависть и подскочила к Максу, потянув его за руку и заставив подняться. Её как будто подменили. «Ну так мы идём? Очередной избранный!» «Что? Так, подождите!» — вырвался из её рук Макс. «Я вроде как должен сражаться с демоном зависти, получить некий артефакт и принести трофей в лагерь, чтобы меня приняли обратно и чтобы я мог побороться за свою принцессу. А это что получается?» Зависти госпожа ботаника переглянулись и одновременно расхохотались. Девушка и вовсе сложилась пополам, только вздрагивали аккуратные чёрные рожки, выступающие из волос. «Что этим людям ещё надо?» — утирая слёзы, проговорила госпожа-ботаника. «Говоришь, бери — не берут. Говоришь, не отдам — ноют, что очень надо. Макс, ты уже расписался в получении. Так что вперёд, спасать принцессу. Разве ты не этого хотел?» «Просто не знаю, как у вас тут всё устроено. Но раз так можно...» «Ты приглянулся зависти, вот и забирай её себе на здоровье», — сказала мадам. Девчонка подмигнула ему и снова обхватила руку, чуть ли не повиснув на ней. «Хочешь, я подарю тебе своё сердце, Макс?» — спросила зависть, захлопав густыми ресницами. Он вновь вспомнил мохнатые лапки жуков совершенно не к месту. Макс собирался вежливо отказаться, но госпожа-ботаника качнула головой. Затем она медленно сняла с кожи лепестки цветов и наполовину прикрыла лицо тканью. Теперь видны были лишь её проницательные шоколадные глаза с отблесками красных огоньков. «Никто и никогда не отказывается от сердца демона, Макс. Забирай его, иначе скрижали тебе не видать». Макс судорожно сглотнул. Дело принимало совершенно иной оборот, и простое теперь вовсе таковым не казалось. Зависть провела острым коготком по его руке, оставляя на ней огненную дорожку, будто пробираясь под кожу. «Я люблю героев, Макс!» — тоненько пропела зависть. «Я хочу, чтобы все завидовали тебе. И ты ведь тоже этого хочешь!» Её коготок добрался до ладони с отметиной Велеса. Она заставила Макса расправить ладонь, а вторую руку погрузила себе в грудную клетку, доставая оттуда огромный изумрудный осколок. Стоило ему коснуться ладони Макса, и изумруд ожил, превращаясь в жука с мохнатыми лапками. Майского жука. «Доверяю тебе своё сердце, Макс. Береги его». Демоница встала на цыпочки и чмокнула Макса в щёку, погружая его в сон. Когда он очнулся, над ним собралась целая компания. Но прежде всех он увидел Изу, которая стояла, сложив руки на груди и недовольно качала головой. Макс не сразу заметил девчонку, которая сладко спала у него под боком. Он лежал возле бревна на подушке из хвойника, а зависть посапывала рядом. Однако от него не ускользнуло, как она приоткрыла хитрый глаз и крепче обхватила рукой его бёдра. Иза: "Это да, Макс, я вижу". "Это", сердито ответила Изабель. "Потом поговорим", мысленно добавила она. "Так, так, так", проговорил Гектор, появляясь за спиной Изабель. "Кто это тут у нас? Возвращение блудного сына? Смотри-ка, Изабель. «Этот парень зря времени не терял. И, как я посмотрю, он даже набрался смелости овладеть осколком». На груди Макса, чуть выше макушки зависти, покоился бронзовый амулет в виде жука с маленьким зелёным камушком по центру. Гектор обхватил со спины, прижимая её к себе. Она не сопротивлялась. И это заставило Макса вскочить, стряхнув с себя зависть. «Не смей её касаться!» «Иначе ты поколотишь меня? Давай не сегодня. Я слишком устал. А вот завтра нас ожидает соревнование факультетов. Сможешь проявить весь свой буйный нрав. Лучше книжку почитай пока. Может, сил наберёшься». «Пойдём, моя принцесса», — проговорил Гектор и потянул Изу за собой. Макс хотел шагнуть вперёд, остановить их, но Гектор процедил сквозь зубы. «Не смей переходить мне дорогу, ведь может пострадать кто-то из твоих друзей». Максу хотелось вырвать этому мерзавцу язык за одно упоминание его друзей. но взгляд Изабель был красноречив. Не сейчас. Они удалились прочь, оставив Макса в ярости и недоумении. И что ему теперь делать с этой демоницей, которая увязалась за ним? Разве не должен он был просто получить амулет? Вдруг мимо палатки просеменила знакомая невысокая фигура, которая куда-то катила небольшой байк тёмно-вишнёвого цвета. Заметив Макса, человечек ускорил шаг. За ним в припрыжку бежал толстенький чёрный мопс. «Сигизмунд Фэй!» — воскликнул Макс скорее даже радостно. «Возможно, у него будет шанс найти свой меч?» Эльф тоже заметил его, и перед глазами Макса возникла яркая вспышка. Он потер глаза ладонью, будто вновь пробуждаясь или же выбираясь на поверхность с некой глубины. В глаза Макса снова ударил холодный яркий свет, на миг ослепив его. Макс накрыл лицо ладонью и на этот раз нащупал на коже влагу. Посмотрел на свою руку, будто пойманную этим светом фонаря, и увидел кровь. Откуда? Когда он успел пораниться? Вдалеке он заметил высокую фигуру Доминика Деймоса. Тот общался с человеком в длинном чёрном пальто и шляпе. Вдруг стало зябко, и Макс тут же понял, что вернулся в привычный ему мир.